Глава пятая. Богдан. Если я думал, что на этом день закончится, то ошибался. Андрей стал донимать меня сообщениями. Он понял, что я согласился на спор. Осталось только самому понять его цену. У нас будет три дня, неудачник. И если за это время Ксюша уедет со мной, то ты отдаешь свою тачку мне. Ок. А если останется, то с тебя вечер в ресторане рояль. Помой машинку, она скоро будет моей. Не забудь, что я люблю русскую кухню. На этом и распрощались. Вот не люблю спорить, но против Андрея все средства хороши. Очень уж хотелось утереть ему нос. И в моих руках было больше возможностей. Потому что Ксюша живет с кем? Правильно, со мной. А значит, быстрее привыкнет. Закинув руки за голову, вытянул ноги. Посмотрим еще, кто кого. А утром меня ждал неприятный сюрприз. Точнее, предполагал, что так и будет, но все равно не ожидал. Гостиная больше походила на разгромленную комнату. Вся мебель отодвинута к стене. В центре стоял столик с пустыми бутылками и тарелками туфли, разбросанные по полу так же, как и фантики от конфет. Цербер вышел за мной из комнаты и осторожно двинулся в сторону кухни. И только сейчас заметил там одиноко стоящую фигуру с опущенными вдоль тела руками. Кот осторожно прошел рядом с девушкой, задев ее ноги хвостом, а она нагнулась, подхватила это из чади ада и сообщила ему. «Ты только посмотри, какой здесь срач!» Кот согласно мяукнул, а я протер глаза. «Быть не может! Мой цербер к себе подпустил Ксению? Надо же! Это прям знак!» «Доброго утра!» — сказал, улыбаясь. Правда, улыбка погасла, когда увидел недовольную мордашку няни. «Почти вся закуска съедена, пару салатов надъедено. В доме грязно». Я заглянул в кухню и прикрыл глаза. Вся наша работа пропала даром. Чем встречать сегодняшних гостей? Ты меня, конечно, извини, но так дело не пойдет. Вместе с котом на руках Ксюша развернулась и быстро поднялась на второй этаж. Подъем! Услышал ее крик и как следом что-то грохнулось. Ты что творишь? Ай, Богдан! Ксения спускалась, держа в руках четыре телефона. Гордой походкой за ней шел Цербер и облизывался. Если он кого-то укусил, я не виноват. Ангелина со своей свитой влетела в кухню и начала неразборчиво кричать. «Тихо!» – громче их всех рявкнула Ксюша и я отступил назад. «Ну нафиг, еще под горячую руку попаду!» «Вы что, развели в гостиной? Кто съел все запасы на сегодня? Мы чем гостей будем встречать, курицы вы недоделанные!» Отступил еще назад. Чувствую, прилетит сейчас и мне. «Богдан!» «Я!» — с готовностью отозвался, предвкушая беду. «Смогу приготовить только закуску. Убираться в гостиной не буду». «Понял!» — незаметно выдохнул. «Ангелина, у вас два часа, чтобы привести комнату в порядок». А сам уже доставал телефон, чтобы сделать заказ блюд из ресторана. «Ты с ума сошел? Не будем мы ничего делать!» «Вон она работает у тебя!» «Я няня!» – перебила ее Ксения. «Поэтому обязана следить только за состоянием здоровья Богдана Игоревича!» – строго проговорила она, включая чайник и делая себе бутерброды. «Ксюша, я тебе вчера шашлык приносил в комнату, но ты спала уже. Он не остался?» С надеждой, что няня успокоится, спросил я. «Издеваешься? Тут ничего почти не осталось!» Вывел других девушек с кухни, чтобы они своим видом не нервировали Ксению. Она и так сегодня проснулась не в настроении. Вон какой разгоняй всем дала. А с виду не скажешь. Такая маленькая, хрупкая. А характер есть. Но главное, Цербер сидит с ней рядом. И очень хищно смотрит на моих гостей. О, доброго утра! Зашел в дом Андрей. А чем вы тут занимаетесь? Уборкой. И ты присоединишься к нам. «Еще чего!» — отмахнулся и направился в кухню. «Ну-ну!» — начал считать до трех. «Один, два...» И Андрей уже бежал к нам с тряпками и ведром. «Что с ней?» — спросил, косясь на проход. «Не знаю, и узнавать не собираюсь». Естественно, Ангелина отказалась марать руки и гордой походкой от бедра пошла к лестнице. Тогда я с ней попрощался, дал пять минут на сборы и чтобы ноги ее больше не было в этом доме. Собственно, это поменяло все решения. Девушки усердно стали пытаться за собой убрать, а я никак понять не мог, куда в них столько еды влезло. Они же на диетах.